Улица Якшто. Драконов огонь. С самого начала не хотела тут жить, но выбора особо не было. Дело даже не в том, что их с мужем общее желание удрать из Москвы было столь велико, что с горяча согласились бы и на какой-нибудь Уагадугу. Столица африканского государства Буркина-Фасо. И уж точно не в деньгах. Видали мы на своем веку зарплаты и повыше. Но когда Дымыч начинал говорить о своей будущей работе, глаза у него сияли, как у мальчишки, только что посмотревшего очередную серию «Звездных войн». А когда рассказывал о городе, стоящем среди лесов, в трехстах километрах от Балтийского моря, они вспыхивали еще ярче, хоть электричество выключая за полной ненадобностью. Съездил туда на несколько дней в начале мая, и в его подробном отчете фигурировали черепичные ясен пень крыши, сладкая кипень цветущих садов, сияющие купола храмов, темное золото речных вод, туманы, струящиеся с вершин окрестных холмов, старинные ворота, волшебные дубравы, колокольные трели, островерхи башенки и прочие завиральные хроники Амбера. «Ты увидишь», — говорил он, — «ты все сама увидишь». «Думала, вот интересно, что этого можно увидеть на территории бывшего СССР?» «Совсем недавно куром насмех объявивший себя в взаправдашней Европой». «Но если тебе, дружище, очень надо, чтобы я сама увидела, договорились, не вопрос. Лишь бы ты был доволен. Очень хотела, чтобы глаза мужа продолжали сиять. Не заметила, когда они погасли, но явно же не вчера». И даже не год назад, и только теперь, когда вернулся старый добрый Дымыч, восторженная и вдохновенная, с запоздалым содроганием поняла, сколь велика разница, была бы верующей свечку поставила бы за чудесное спасение, и не одну. Ей понадобилось почти все лето, чтобы завершить московские дела, так что муж уехал первым. Ежедневно транслировал неугасающие восторги посредством СМС, Скайпа, электронной почты, бумажных открыток и всех прочих средств связи, до которых мог дотянуться, разве только бутылки с посланиями в реку не бросал. Впрочем, кто его знает. Рассказывал взахлёб. «Тут потрясающе! Чувствую себя, словно попал в волшебную страну, где меня давным-давно заждались и теперь стараются угодить». Впервые в жизни живу в городе, где мне нравится вообще все, без исключения, включая каждую трещину на стене подъезда и так далее. Зная увлекающуюся натуру мужа, особых иллюзий не питала, но решила, если уж дымучу настолько хорошо в этом дурацком Вильнюсе, все остальное — несущественные детали. Прибыла в конце августа, практически на все готовое, как барыня с небольшим чемоданом, прочее барахло отправила контейнером. Пока ехала в поезде, одна в совершенно пустом вагоне люкс настойчиво твердила себе, что с завтрашнего дня начнется совершенно новая жизнь, и почему бы ей не оказаться прекрасной и удивительной, просто для разнообразия. Жалко, что ли? Почти убедила. Утро, надо сказать, вполне задалось, невзирая на безбожно ранний подъем. Пограничники были безукоризненно вежливы, кофе принесенной проводницы оказался натуральным, а литовские леса за окном, хоть и не имели принципиальных отличий от предшествовавших им белорусских, добросовестно услаждали взор, умученный кубизмом мегаполиса. Однако первое знакомство с городом не сложилось. От вокзала добирались на такси, и даже радость, охватившая ее при встрече с мужем, Не помешало отметить, что местный таксист слушает русское радио. Хотела удрать подальше от дорогих соотечественников с их милыми культурными пристрастиями. Ага, сейчас. Сварливо подумала. Так и знала. Здравствуй, дорогая европейская столица. Вот она, сладкая заграничная жизнь». Четырехкомнатная квартира на улице Якшто, которую Дымыч снял без нее почти на наобум, после первого же осмотра оказалась огромной, с высоченными потолками и балконом на полфасада. Не слишком уютная, забитая смурными хозяйскими диванами, занавешенная тяжкими темными шторами, но это как раз дело поправимое. Будет чем заняться помимо диссертации, которую теперь вдали от московской суеты просто грех не дописать. Как ни крути, а такого роскошного жилья у них никогда прежде не было. И досталось оно по московским меркам почти бесплатно, при том, что в самом центре, до проспекта Гидеминоса, бывшей улицы Ленина, всего один квартал. Отличная локация. Хотя, положа руку на сердце, лучше бы это была самая дальняя окраина какого-нибудь другого города. Действительно европейского. Ну хотя бы без русского радио в каждом втором такси. Старый центр оказался довольно красив, но запущен, местами до полного безобразия. Бродить там надоело уже дня через три. Тем более, что компании пока не было, муж практически поселился на работе. Домой только ночевать приходил, и что такое выходной, похоже, забыл надолго. В начале любого большого проекта всегда так бывает. Жаловаться и негодовать совершенно бесполезно. Надо просто набраться терпения и подождать несколько месяцев. Это она уже давно усвоила. Кафе и рестораны здесь были дешевы до изумления, но нравились ей гораздо меньше тех немногих московских, куда они с дымычем время от времени выбирались. Исследовала примерно полдюжины и окончательно утратила энтузиазм. Магазины, впрочем, оказались вполне ничего, особенно интерьерные. Обустраивать дом в таких условиях – одно удовольствие. И на том спасибо. Квартиру довела до ума сравнительно быстро, уже к концу октября. Очень вовремя. В ноябре погода окончательно испортилась. Зарядили мелкие холодные дожди, да и смеркаться стало чуть ли не в четыре пополудни. Долгие сизо-синие сумерки навивали такую тоску, что лучше бы уж полная темнота. Что ж, мой дом, моя крепость. Можно завесить окна, включить лампы, растопить камин и вовсе не выходить в город, который так и не стал не то что любимым, но даже мало мальски приятным для жизни местом. Решила, ладно, подумаешь. Значит, еще несколько лет буду жить в городе, который мне не нравится. Ничего страшного, в Москве было не слаще, а здесь хотя бы дымочу хорошо. Настолько, что на работу ходит пешком в любую погоду. Говорит, пока такая зоопарка, надо использовать любую возможность пробежаться по городу, где за каждым углом притаились самые настоящие чудеса. Ведь не переводится, сколько не ходи И специально ради этого на полчаса раньше встает. Это дымочта, который прежде от завтрака отказывался лишь бы с утра подольше поспать. Поразительно. Совершенно не понимала, что он нашел в унылом провинциальном городке, который даже по сравнению с соседней Ригой выглядел совершенно непрезентабельно. Но честно старалась не отравлять мужу удовольствие. Ни разу не пожаловалась, ничего не критиковала вслух. Напротив, подыгрывала как могла, старательно врала всякий раз, когда Дымыч принимался расспрашивать. Дескать, да-да, мне все очень нравится, каждый день гуляю, несмотря на погоду. Конечно, а как ты думал? На самом деле, выходила не дальше ближайшего супермаркета, но особо не скучала. Диссертация — отличный способ себя занять, ничуть не хуже вязания, и почти так же затягивает. А когда совсем не работается, можно вспомнить, что милосердный Господь специально для такого случая создал пасьянца, ну, по крайней мере, не препятствовал их изобретению. Полдня можно убить одной левой, а вторая половина, убоявшись расправы, пролетит столь стремительно, что ужин приготовить не успеешь, а муж уже на пороге, с очередной подборкой завиральных историй о парящих над ночным городом воздушных змеях, Разноцветных фонарях в глубине проходных дворов, молочно-белой реке тумана, стремительно стекающей по мостовой, а также мудрых старичках, юных феях с дудками и пестрых котах-оборотнях, встреченных по пути. Очень мило с его стороны придумывать всю эту прелестную чушь, чтобы было о чем поболтать за ужином, почти как в старые добрые времена, когда вместе сочиняли фантастический роман, азартно, взахлеб, перебивая друг друга, едва успевая записывать, порой не только поесть, но даже поцеловаться забывали. Жаль, что в итоге получилась изумительно бездарная чушь. Впрочем, в таком деле процесс, говорят, гораздо важнее результата. Обнаружив, что набрала три лишних кило, Горько вздохнула и купила абонемент в спортивный клуб. Нарочно выбрала подороже, в надежде, что туда ходит более-менее приличная публика. Но все равно осталась недовольна новыми знакомствами. Думала, какие все-таки жлобские морды у свежеиспеченных европейцев. А ведь эти еще теоретически лучшие, прошедшие какой-никакой эволюционный отбор. Жлобы. Таков был ее приговор местному населению. таксисты с их неизменным русским радио, кряжестые мордатые тетки в разноцветных пуховиках, коротко стриженные юноши, разгуливающие по центральному проспекту в спортивных костюмах, алкаши, копошащиеся в мусорных баках и не в каких-нибудь неблагополучных спальных районах, а в самом сердце старого города, на глазах сотен туристов, наверняка неоднократно проклявших тот день и час, когда их сюда понесло. Молодежь, не способная связать по-русски двух нормальных слов, зато виртуозно управляющаяся с любым количеством матерных. Поддатые торговки на цветочном рынке рядом с домом, у таких и картошку-то покупать не захочется. Но хуже всего – кошмарные дешевые пивные, заполонившие город, буквально в каждом квартале хоть одна до да найдется. И их посетители. Вечно толпящиеся у входа. Пузатые, расслабленные, громкоголосые мужики и их вздорные бабы на полуметровых каблучищах, то и дело взвизгивающие по любому поводу. Блямба! Изумительной мерзопакостности эвфемизм. Даже традиционная московская бляха-муха, всегда пробуждавшая в ней инстинкт убийцы, не так ужасна. «Куда мы приехали? Зачем тут остаемся? Почему не бежим, сломя голову? Ах, ну да, Дымычу уже здесь нравится». У него новая работа, прекрасные коллеги и куча романтических фантазий насчет этого задрипанного городка. ну как, скажите на милость, ему удается ходить по тем же улицам и так долго оставаться при своих иллюзиях? Непостижимо. «Ненавижу», — думала она, отворачиваясь от очередной подогретой пивом компании. Почти с наслаждением повторяла Чеканя шаг. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» и переводила сбившаяся от бессильного гнева дыхание только когда за ее спиной захлопывалась дверь подъезда, тяжелая, как подъемный мост. С каждым днем отвратительных рыл на улицах становилось все больше. Хотя, по идее, должно быть наоборот. Все-таки поздняя осень, практически зима. Благословенное время года, специально изобретенное мудрой природы чтобы люди могли отдохнуть друг от друга. Погода отвратительная. Все живое должно забиваться в норы, заранее проклиная всякую необходимость их покидать. И, сделав насущные дела, немедленно устремляться обратно, а не шляться по улицам с пивасиком. Но поведение человекообразных в этом чертовом городке не подчинялось никакой логике. Они шлялись, вот как будто нарочно, чтобы ее позлить. Конечно, если самой не выходить из дома, то и плевать, кто там снаружи бродит и как при этом выглядит. Но не выходить не получалось. Даже если окончательно забить на спортзал, остается закупка продовольствия, вечное проклятие домохозяйки. Можно, конечно, заказывать еду через интернет, а потом мается полдня в ожидании доставки. Гадать, насколько косарыл и хамоват будет сегодняшний курьер. Но все равно чуть ли не каждый вечер выясняется, что в доме закончился хлеб или сметана или чего доброго кофе, так что будь любезно, кошелку в зубы и вперед. Шла, куда деваться. Все дороги к ближайшему супермаркету на проспекте Гедеминоса были тщательно изучены. Не то чтобы она выбирала самую приятную, так вопрос не стоял. Скорее, наименее противную. Чтобы забегала вы к этих паскудных поменьше, если уж участка, где их нет вовсе в городе днем с огнем, не найти. В итоге оказалось, что лучше всего не мудрить с маршрутами, а просто идти вверх по Якшту. Благо тут на целый квартал всего одна пивная. Правда, пригнуснейшая, но одна. Можно сказать, повезло. Пивная располагалась в подвальном этаже невнятно серого старого дома и называлась «Дракона лепсна в переводе «драконов огонь». Ну или «пламя», один хрен. Судя по всему, раньше на этом месте была забегаловка с псевдокитайской кухней, а новые хозяева не стали тратиться на замену декораций. Просто заклеили тонкой сероватой бумагой рекламный стенд, лживо соблазнявший прохожих древними кулинарными чудесами Востока, а сверху приписали от руки «всегда свежее пиво». Красный дракон над входом сразу стал похож на гигантскую вареную креветку, и окрестный народец покорно потянулся в заведение, не в силах противиться его гипнотическим чарам. Хуже всего были, конечно, пятницы. Ближе к вечеру даже в дорогих по местным меркам ресторанах почти не оставалось свободных мест. А число посетителей заведений попроще возрастало чуть ли не в десятеро, если судить по количеству перекуривающих у входа. О драконовом огне говорить нечего. Там и в обычные дни аншлаг. А по пятницам огибать толпу выпалших оттуда курильщиков приходилось по проезжей части, чтобы уж точно никого локтем не задеть. Только этого не хватало. Она, впрочем, быстро сообразила, что избавиться от пятничных вылазок в город совсем несложно. По четвергам закупала продукты с избытком, чтобы на следующий день не пришлось никуда выходить. Кладовая ломилась от пачек кофе, зубной пасты и туалетной бумаги. Зная по опыту, эти важнейшие составляющие всякого налаженного быта обладают неприятным свойством заканчиваться в самый неподходящий момент. Запаслась чуть ли не на год вперед. Но и это не помогло. Именно в пятницу, причем не с утра, а после обеда, у Дымыча, как всегда, прочно засевшего на работе, разболелась голова, да так сильно, что он позвонил, попросил сходить в аптеку за цитрамоном, потому что одна таблетка, слава богу, нашлась у кого-то из коллег, но вряд ли эффект от нее вечен. Пусть лучше дома будет запас. Вот о чем забыла. То есть вообще ни разу не подумала с момента переезда. Из лекарств в доме только пластыри и витамины. Тут, конечно, без вариантов, надо идти. Хорошо хоть до аптеки рукой подать. Прямо здесь, на Якшта, рядом с драконовым огнем, будь он трижды не ладен. Решила, чем быстрее с этим покончу, тем лучше. Накинула куртку, сунула ноги в угги и побежала. Не переводя дыхание, схватила со стеллажа таблетки, заплатила, спрятала покупку в карман и выскочила на улицу. «Куда такая красивая торопица?» Опешила. «Вот что-что!» а на улице к ней до сих пор не приставали. Не только здесь, вообще нигде, никогда. Ну, то есть случалось, конечно, давным-давно, когда еще в школу ходила, но уже на первом курсе выучилась придавать лицу специальное полезное выражение для сношений с внешним миром, нечто среднее между «наше величество милостиво повелевать соизволит» и «не влезай убьет». Действовала безотказно, даже на московских окраинах, где нравы, будем честны, проще и грубее, чем здесь, в Вильнюсе, при всем уважении к местной касте хозяев вселенной. И тут вдруг нате вам! Нашли себе красивую, ишь, да еще и по-русски обратились, как будто никуда не уезжала. Тщедушный мужичок неопределенно помятого возраста, от тридцати до шестидесяти, что-то еще лопотал, пытался взять под локоток, совал в лицо пластиковый стакан с пивом, добродушно предлагая отхлебнуть. Она стояла столбом, звеня от бессильного гнева. — Почему? Я не могу. Прямо сейчас его убить. Почему? — Да оставь поня в покое. — Поня, литовский. то же, что пани, нейтрально вежливое обращение к женщине». Вмешался один из его приятелей, такой же коренастый и лысоватый. «Не видишь, из аптеки вышла, гондонов прикупила, к хахлю спешит». Заржали. А она, наконец, снова обрела власть над оцепеневшим телом, смогла развернуться и побежать. Почему-то была уверена, что за ней непременно погонятся, Остановят, схватят, выкрутят руки, заставят слушать их гнусный хохот и мерзкие шуточки, и... На этом месте воображение ей отказывало, к счастью. Только захлопнув за собой дверь подъезда, сообразила, что преследовать ее никто не собирался. И вообще намерения у мужичков были самые мирные. Взяли пиво, вышли покурить, делать не хрен и поговорить особо не о чем, а тут развлечения, дамочка из аптеки. Почему бы не познакомиться от скуки? Или просто позубоскалить? Это, собственно, все, чего они хотели. Можешь отправляться в отпуск, дорогое воображение. Сегодня ты явно превзошло само себя. Выдохни. Забудь. Но вместо того, чтобы выдохнуть и забыть, она неожиданно расплакалась. Поднималась по лестнице и ревела, горько захлебываясь слезами, как маленькая. И дома никак не могла успокоиться. Бессильная злость и жалость к себе — самая слезоточивая смесь. И когда, десять минут спустя, в замке повернулся ключ, она все еще рыдала, зарывшись лицом в собственную куртку, как в гигантский носовой платок. Несколько месяцев к ряду надеялась, что уж сегодня-то муж придет с работы не на ночь глядя, а в нормальное человеческое время, и у них будет долгий-долгий вечер вдвоем. И вот, наконец-то, сбылось. Видимо, сострадательные коллеги силком вытурили Дымыча домой лечиться в самый неподходящий момент. «Будь проклята эта пятница!» Так и не придумала, что ему рассказать. Как объяснить причину своих слез, не разрушив наивный мужнин миф о чудесном городе, где со всеми происходят только интересные и приятные события, как в «Добрых сказках для самых маленьких», которым пока и не сдался конфликт в качестве основы динамично развивающегося сюжета. Что могло случиться в таком замечательном месте? Упала, ударилась, говорила с призраком покойного отца. Резала лук. А, вот, кстати, да, превосходное объяснение. В итоге просто уткнулась в большого теплого дымоча и разрыдалась еще горше. Решила, если уж все так неудачно сложилось, что он меня несчастной застукал, хоть пореву в сласть. Впервые за три с лишним месяца. И, честное слово, больше никогда. Но сейчас пусть утешает. Муж так удивился, что сперва даже спрашивать ни о чем не стал. Великодушно утирал ей слезы, гладил по голове, как ребенка, шептал нехитрые заклинания из серии «Все будет хорошо», с вариациями. Оно, конечно, может и будет, когда-нибудь, где-нибудь, только совершенно точно не здесь. Пока ревела, решила, все равно ничего путного не сочиню, значит, надо рассказывать правду. Ту часть правды, которая необходима и достаточна для объяснения. вполне можно пожаловаться на посетителей конкретной пивной и молчать о том, что тут вообще все такие. Не проговориться о тоске и отчаянии, копившихся с момента приезда. Раз Дымыч решил во что бы то ни стало любить этот гнусный городок, пусть любит. Пусть и дальше будет здесь счастлив, до самого конца контракта, если уж оказалось, что ему это по плечу. А я... Ну что я? Стану ходить в супермаркет другой дорогой, по набережной. Или через двор, или вообще куда-нибудь за реку. Подумаешь. Кое-как успокоившись, стала рассказывать про ненавистную пивную. Дескать, очень неприятное заведение этот драконов огонь. Даже удивительно, что такое существует в самом центре э, такой прекрасной европейской столицы. Причем прямо на нашей улице. Вот как не повезло. Но, по крайней мере, до сих пор тамошняя публика не цеплялась к прохожим, и вдруг хватают, дергают за рукав, говорят гнусности, и ничего с ними не сделаешь. Их много, я одна. С другой стороны, и полицию не позовешь. Все-таки хамские остроты — не повод для ареста, к сожалению. «Погоди», — сказал Дымыч. «Я пока одного не понял. Что за пивна это? Откуда взялась?» Опешила. «Всегда подозревала, что муж, как все настоящие идеалисты, просто не видит того, что может ему не понравиться. Но пивную, мимо которой каждый день ходишь не разглядеть, это уже какое-то виртуозное мастерство, вершина самообмана», — сказала неохотно. «Да прямо на нашей улице, возле аптеки. Там еще китайский дракон на вывеске, красный, скрюченный, как вареная креветка». «Вывеску с драконом я прекрасно знаю. Но там не пивная, а ресторан». Ребята, кстати, говорили, очень неплохой. Даже какие-то китайцы из посольства туда время от времени ходят. Это, сама понимаешь, показатель. — Погоди, именно на нашей улице? Дракона Лепсна? — Ну, это точно не ресторан. Гнуснейший, честно говоря, пивняк. И публика, соответствующая, вечно у входа толчется. Да ты сам только что мимо шел. — Вот именно, — кивнул Дымыч. — Только что шел мимо. Никто там не толчется, кроме двух прекрасных пожилых пани с вишневыми сигарилами. Пахнут так, что за квартал слышно. И драконов огонь, как был с утра рестораном, так им и остался, вроде бы. Или... Да нет, невозможно. Не совсем же я псих. Но лучше все-таки проверить. Сел на стул в прихожей и принялся шнуровать кроссовки. Ахнула. — Правда, что ли, пойдешь проверять? — кивнул. Чем гадать до да завтра, кому из нас чего примерещилось лучше сходить и посмотреть прямо сейчас». Ей стало страшно. Не то чтобы всерьез думала, будто хилые любители пива, в случае чего окажутся опасными противниками. Да и докурили они давным-давно и ушли. Вон, Дымыч говорит, на улице пусто. Что, кстати, действительно странно. Обычно там до самого закрытия курильщики толпятся. И на эксцентричных старушек с сигарилами они, прямо скажем, не слишком похожи. Но очень испугалась. не за мужа, а почему-то за себя. Необъяснимо, иррационально, как будто остаться сейчас одной дома — все равно, что исчезнуть. Глупее не придумаешь, но от ужаса даже подташнивать начала, словно укачала. Собралась силами и твердо сказала, «Ну уж нет, никуда ты не пойдешь, в смысле, один не пойдешь, я с тобой». «Ну так обувайся». Когда они вышли на синюю сумеречную улицу, залитую бледно-лиловым светом первых фонарей, в городе звонили колокола. Совсем рядом, в костеле святых Иакова и Филиппа, и в противоположной стороне, на кафедре. Звонили у францисканцев, в костелах Святой Троицы и Божьего Провидения, у всех святых и у каждого из святых поименно, у Иоаннов, Казимира, Николая, Анны, Тересы, У Зареченского святого Варфоломея, у Петра и Павла на Антоколе, и где-то совсем уж далеко за рекой, на городских окраинах. Везде. Подумала. Надо же, до сих пор ни разу так удачно из дома не выходила, чтобы на колокола попасть. Может, сегодня какой-то церковный праздник? Хотела спросить у мужа, но постеснялась, сама не понимая чего. Вместо этого метнулась к подъезду соседнего дома. Смотри, как они свою дверь раскрасили! Столько раз проходила мимо, Но впервые увидела, что дверь разрисована снизу доверху. Кто-то не слишком умелый, зато терпеливый и старательный изобразил тут плодовый сад. А что некоторые яблоки больше деревьев, на которых выросли, розы, похожие на разноцветную капусту, а в оранжевом небе над всем этим безобразием парят полосатые пингвины, пустяки. Дело житейское. Кто же в конце ноября помнит, как на самом деле выглядит лето? — Только сейчас заметила, — изумился Дымыч. — Ну ты даёшь. Этим картинкам уже недели три, если не больше. Тут же детская художественная студия во дворе. Они и постарались. Честно говоря, сомневаюсь, что жильцы добровольно согласились на такое безобразие, но теперь очень довольны и перекрашивать дверь на наотрез отказываются. Невольно улыбнулась. — Дураками надо быть, чтобы от такой красоты добровольно отказываться. — Совершенно с тобой согласен. — Всё-таки удивительно, как ты до сих пор ухитрялась мимо проскакивать. Просто я почти всегда через наш двор хожу, к оперному, а уже оттуда сворачиваю в какую-нибудь нужную сторону. Сама не знаю, зачем соврала, но дорого дала бы за возможность себе поверить, потому что прекрасно помнила эту ветхую дверь, небрежно замазанную дешевой краской цвета стыдливо разрумянившегося дерьма. И детской художественной студии в унылом соседнем дворе, который она регулярно посещала ради свидания с мусорными баками, отродясь не было. Разве что подпольно. Законспирированная, спрятанная от сторонних глаз столь тщательно, что даже юные ученики добираются туда тайными подземными коридорами. Не иначе. Сама не заметила, как ухватилась замужненную руку и с каждым шагом сжимала ее все крепче. Так в детстве цеплялась за маму, когда приходили на рынок, чтобы не потеряться. Шла как во сне, даже глаза прикрыла, только время от времени испытывающе зыркала по сторонам, отмечала — Вот кто-то развесил на дереве синих бумажных птиц. Вот на перила необитаемого балкона уселся толстый керамический ангел с таким видом, будто сейчас переведет дух и полетит дальше. Вот дети столпились под фонарем, начертили на асфальте шахматную доску и играют, рисуя и стирая фигуры. Из-за приоткрытых дверей безымянного бара льется зеленый летний свет. Рыжий юнец в дурацких индийских штанах вдруг подхватывает на руки свою спутницу и начинает кружиться в ритме вальса, сосредоточенно бормоча под нос «раз-два-три, айнсвайдрай, раз-два-три». На них изумленно глядит большой, ярко-красный от близости светофора кот. Никогда прежде так не было. «А вот и драконов огонь», — сказал Дымыч. «По-моему, на пивную совершенно не похож». — Нормальный храм, умеренно высокая и условно китайская кухня. Скажешь, нет? Молча пожала плечами. — Что тут возразишь? Всего полчаса назад здесь была гнуснейшая забегаловка. А теперь ее нет. Ни пивной, ни вечно курящих у входа завсегдатаев, только усланные новеньким ковром ступеньки, разноцветные китайские фонарики в окнах и дразняющий аромат пряностей. Лучшая реклама всякого общепитовского заведения. Впрочем, красный дракон на вывеске определенно тот же, но сходство с вареной креветкой утратил безвозвратно. Хороший такой, добротный дракон, явно привыкший ежедневно съедать на завтрак полдюжины принцесс, а на ужин еще парочку, не больше. На ночь наедаться вредно. — Ты же этого дракона имела в виду? — настойчиво спросил муж. Вздохнула. — Да. Или нет? Слушай, если честно, уже сама не знаю. — Ну, вроде похож. И аптека рядом точно та самая, камелия, с желтыми витринами. «Отлично — Отлично, — кивнул Дымыч. — Значит, аптека на месте, и дракон тот самый, и огонь заодно. Следовательно, я не псих. Подумала, что надо бы, наверное, испугаться, может быть, даже в обморок упасть. Все-таки не каждый день обнаруживаешь, что сошла с ума. Вполне выдающееся событие, и отмечать его следует соответственно. Но страшно почему-то больше не было. и в обморок падать, ни малейшего желания. Что, в общем, к лучшему. Обидно было бы испортить такой хороший вечер. Вслух сказала. — Ладно, получается, псих у нас я. Но Цитрамон тебе, по крайней мере, купила, невзирая на бред и галлюцинации. Вот он, до сих пор в кармане лежит. Значит, я псих полезный в хозяйстве и не очень безнадежный. — Ни в коем случае не безнадежный, — утешил ее дымыч. Ты у меня самый надёжный псих в мире. Хоть и совсем бедный заяц, конечно, но кто не без греха. Обнял её крепко-крепко, так что хоть снова плачь от счастья. Но плакать не стало спросила. — Слушай, если уж мы всё равно вышли, может, ещё погуляем? Совсем чуть-чуть, до да кафедральной и обратно, или в другую сторону, неважно куда, лишь бы пройтись. Или ты голодный, или у тебя голова? — У меня действительно есть голова. — согласился муж. — Но до сих пор это вроде не очень мешало прогулкам. — Пошли, конечно.